Раздел 4. Гиперпаратиреоз. Возможно, вы никогда раньше не слышали о таком заболевании. И тем не менее, гиперпаратиреоз занимает третье место по частоте среди болезней желез внутренней секреции после сахарного диабета и различных патологий щитовидной железы. По современным данным, им страдает до 1% населения Земли. Чаще женщины после 55 лет. Заболевание часто протекает скрыто, бессимптомно и обнаруживается на поздних стадиях. Причины. Причины можно разделить на две группы. Первая из них – это опухоли паращитовидных желез, аденома рак. Вторая – процессы, приводящие к длительному снижению уровня кальция в крови и к его компенсации за счет повышенного производства парадгормона. Это повышение функциональной активности парасчетовидных желез, при продолжительном снижении концентрации кальция и высоком уровне фосфора в крови. Такое случается при нехватке витамина D, патологиях костной ткани, а также при нарушении всасывания в кишечнике. Хроническая почечная недостаточность, при которой нарушается образование витамина D3, вследствие чего кальций плохо всасывается в кишечнике, и в результате длительной кальциевой недостаточности постоянно производится ПТГ, что приводит к размягчению костей различной степени тяжести. Чрезмерная потеря кальция почками из-за использования некоторых видов мочегонных. Дефицит в пище кальция. Нарушение и обмена витамина D. Болезни кишечника, нарушающие усвоение кальция из пищи. Жалобы. Болезнь может длительное время протекать бессимптомно. Или пациентов могут беспокоить лишь общие жалобы возникающие при многих заболеваниях различной природы, на хроническую усталость, боли в мышцах, костях и суставах, непонятно, с чем связаны нарушения сна, ухудшение памяти и плохая концентрация внимания, депрессия и головные боли. Настораживать должно появление следующих симптомов, особенно когда они появляются вместе. Учащенное мочеиспускание, выделение большого количества мочи, более 75% от количества выпитой жидкости с развитием болезни, снижение количества мочи менее 800 мл в сутки, жажда, снижение аппетита и расстройства пищеварения, похудание, повышенное артериальное давление, мышечная слабость, сердечные аритмии и боли в сердце, выпадение зубов, боли в костях, в частности в позвоночнике, фонтанные переломы костей, самопроизвольный разрыв сухожилия. Могут быть жалобы на изжогу, боли в области желудка и по ходу кишечника из-за того, что повышенные кальций в крови стимулирует выработку железами желудка соляной кислоты. В тяжелых случаях может развиться гиперпаратиреоидный криз, угрожающий жизнесостояние, которое трудно распознается так как может быть похожим на другие состояния. Его симптомы – нарастание утомляемости и мышечной слабости, боли в костях и суставах, кожный зуд, жажда, увеличение, а затем резкое снижение количества мочи, нарушение сознания, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе и в пояснице. Данные осмотра. Парощитовидные железы не пальпируются, не в норме, ни при патологии. Поэтому оценить их размеры при осмотре нельзя. Попросив пациента, к примеру, согнуть руку и препятствуя ее сгибанию и так далее, врач может выявить мышечную слабость. Также он обращает внимание на наличие деформации скелета и костных разрастаний в области суставов и костей. Изменение походки, так называемая утиная походка. Данные анализов. Первое. Повышение уровня кальция в крови. Обычно симптомы гиперпаратиреоза начинают проявляться при повышении уровня общего кальция в крови более 2,5 ммоль на литр или ионизированного кальция более 1,5 ммоль на литр. Уровень кальция в моче обычно нормальный или повышенный. Низкий уровень кальция в моче предполагает другой диагноз. Уровень фосфора, как было сказано, выше может оставаться на нижней границе нормы или снижаться. В моче повышается. Может повышаться уровень хлорида в сыворотке крови. Второе. Повышение в крови уровня парадгормона. Особенно говорящим является его неадекватное повышение при нормальном уровне кальция в крови или недостаточное снижение на фоне повышения уровня кальция. Третье. Проводится ультразвуковое исследование области шеи для обнаружения опухоли паращитовидных желез, сцинтиграфия околощитовидных желез, а также ультразвуковое исследование почек, поиск камней в них. Четвертое. Рентгенография и денситометрия, определение плотности костей, поиски признаков остеопороза. Пятое. На ЭКГ, нарушение в электрической активности сердца в результате высокой концентрации кальция в крови. Лечение. При наличии опухолей паращитовидных желез проводится их хирургическое удаление. Удаляется, как правило, лишь одна измененная околощитовидная железа. При других формах – лечение заболеваний почек или желудочно-кишечного тракта. Нормализация питания. Ограничение молочных продуктов, мяса лосося, сардин, тофу, шпината, брокколи, брюссельской капусты. Миндаля, ревеня, кунжута, белых бобов, капусты, кукурузы, продуктов, обогащенных кальцием, таких как апельсиновый сок, мгновенная овсянка, хлопья для завтрака, хлеб, обогащенный кальцием и соевое молоко. Внимательно читайте этикетки, чтобы определить, был ли продукт обогащен кальцием. Но применять такую диету можно только по рекомендации врача. Больные должны вести активный образ жизни, потреблять много жидкости и отказаться от лекарственных средств, повышающих уровень кальция в сыворотке, например, от некоторых мочегонных. Назначение витамина D при признаках авитаминоза. Профилактика. При дефиците витамина D показаны регулярные прогулки на свежем воздухе, диета, богатая продуктами, содержанием витамина D, а также витаминно-минеральные комплексы, содержащие в своем составе витамин D. Для других форм заболевания специфической профилактики не существует.